Голова 34. Тело, принимая полусидящее положение, плавно погружается в мягкое желеобразное вещество. Крышка купола задвигается обратно, отсекая меня от сторонних взглядов. Становится очень темно. С еле слышимым гудением включаются сервоприводы, заполняя пространство новой порцией желе, которое сразу густеет фиксируемое тело в комфортном положении. За мгновение я оказываюсь утопленным в него полностью, но не захлебываясь, как и не чувствую нехватки воздуха, перестаю ощущать какую-либо опору. Кажется, будто нахожусь в невесомости. Перед глазами на черном фоне выскакивает сообщение. «Добро пожаловать на борт многофункционального корабля боевого назначения прототип БМ-5 «Пилот». Настройка и подключение оборудования под нового пользователя. Внимание!» обнаружен рой нанитов под кодовым названием «псевдоплоть». Для сокращения отклика и ускорения взаимодействия пилота с оборудованием подключение осуществляется через «псевдоплоть». После сообщения по всему телу прокатывается волна легкого покалывания, я перестаю его чувствовать. Осознаю себя как разум, свободно парящий в пространстве. Не успеваю испугаться, как темнота начинает отступать, открывая мне обзор на происходящее вокруг. Понемногу возвращается чувствительность. Но вот странность, я чувствую не свое тело, это что-то другое. Мои габариты оказываются крупнее родного организма. Странное и непривычное ощущение. А еще изменяется интерфейс. Бары здоровья, запасы силы маны пропадают. Вместо них шкала повреждения летательного аппарата вместе с полупрозрачной трехмерной схемой Онова, где указаны проценты целостности его частей. Сам корабль выглядит как небольшой продолговатый треугольник. Его углы и грани сглажены и закруглены. В центре, немного выделяясь, находится продолговатый купол кабины пилота. Если бы не он, то летательный аппарат можно было бы принять за галечный камень своеобразной треугольной формы. Также интерфейс отображает еще несколько показателей, таких как целостность энергощита, запас энергонакопителей, статус генератора энергосинтеза и мини-карта. На данный момент состояние энергосчета оценивается как 100%, энергонакопитель аналогично. Генератор находится в статусе режим ожидания. Карта отображает мельтешение красных маркеров в огромном количестве. И кучку почти неподвижных синих. С этим все понятно. Красные убивай, синие свои не трожь. Синхронизация работы личного скина пилота с ИУ с корабля. Надеюсь, псих не съедет с катушек после синхронизации. «Эй, псих, прием!» – не отвечает. Возможно, и не может пока. Купол полностью проясняется, я вижу любопытные морды инопланетян, что пытаются разглядеть меня за зеркальным материалом. По выражению лиц Сейчезар ничего не понятно. А вот по физиономиям эльфов и таросов становится ясно, что рассмотреть человека внутри летательного аппарата у них не получается. Один из овотов касается зеркальной поверхности купола. Для меня становится неожиданностью, когда я ощущаю это прикосновение. И тут до меня доходит. «Вместо своего организма я чувствую корабль, словно его корпус мое тело. Мне точно известно, где в пространстве заканчивается крыло, а где нос. Порыв холодного ветра обтекает обшивку летательного аппарата точно кожу, мою собственную кожу. Охренеть! Такого во сне не было. Там я тоже чувствовал космический истребитель. Но это ощущение габаритов и возможности аппарата пилотом, налетавшим на нем сотни часов полета». А тут иное. Такое нельзя представить, если не прочувствовать на личном опыте. Синхронизация работы личного эскина пилота с ИУ с корабля завершена. Настройка и подключение оборудования под нового пользователя завершена. Привязка летательного аппарата прототипа БМ-5 к пилоту по имени... без имени. Дайте имя аппарату прототип БМ-5. Появляется пустая строка для ввода имени... Как корабль назовешь, так он и полетит. Неуязвимый, всемогущий, ястреб, сокол, тысячелетие, блин. Ласточка, хренасточка, ласточка против хищных птиц не пляшет. Главное, какой-нибудь курицы не обозвать или пингвином. Корабль вообще взлететь не сможет. Птица, обламинга, нет, что-то не то. всем песец, песцов и так хватает. Во! Пусть для моих врагов настанет полный всемирный карачун. Он прилетит и покарает. Вожу. Привязка завершена. Карачун. Прототип БМ-5. Владелец без имени. Приятного полета без имени. После последнего сообщения перед глазами появляются маркеры прицелов в виде скобочек и небольшого крестика, что быстро переключается от цели к целям, помеченных красным. «Вот это функционал!» – оживает псих. Все, выбираем цели хрена, чем по ней. Да я не против. Интуитивно приказываю убрать укрывающие и удерживающие корабль фиксаторы. Обшивка военно-исследовательского комплекса разъезжается в стороны, открывая шарашенным инопланетянам вид на сверкающий серебристый корпус моего корабля. Вот теперь пора показать всем высший пилотаж. Вперед! Поехали! Еще не успевает мыслеобраз приказа сформироваться в моей голове, как корабль набирает высоту, рывком, вертикально, захватывая дух и даря восторг. Даже ситуация, где на наши позиции наступают враги, и купол комплекса подвергается жесткому обстрелу, отходит на задний план. Сейчас здесь только я и пространство вокруг. Навстречу стремительно приближается граница купола. Почти по всей его поверхности расцветают многочисленные вспышки плазменных снарядов. Еще чуть-чуть я пролечу сквозь него, попадая под обстрел. Это и приводит меня в чувство. Резко ухожу в сторону. Карачун солушается беспрекословно. Управляется идеально, словно собственное тело. Намного лучше, чем космический истребитель в моем сне. Ориентация в пространстве на необъяснимом уровне. Я точно определяю расстояние до объектов вокруг меня. И знаю, что происходит вокруг. Я даже чувствую нарастающее сопротивление воздуха на обшивке корабля при ускорении. Ощущаю, как рассекаю пространство перед собой. Потрясающе. Чуть наклоняю крыло и плавно поворачиваю по широкой дуге, облетая границу купола. Ситуацию внизу считаю вполне сносной. Четыре турели ведут безостановочную стрельбу, скашивая шеренги наступающих юнитов противника. Тех, кто прорывается, вырезают инопланетяне и люди. Потери перестали увеличивать свой счет. В общем, все стабильно. Продолжая облёт внутрикупольного пространства, Верона на прицел вражеские корабли. Ловлю крестиком прицела одного из них. Цель заключается в зеленой скобке. Мысленная команда, и в противника отправляется короткий импульс бледно-голубого цвета. Его скорость значительно превышает скорость плазменных снарядов вражеских кораблей. Защитный купол «Цитадель» его пропускает без проблем. Миг, и распускается яркий цветок взрыва. Уничтожен штурмовик Альянса Зулх. Получен опыт. Да, где там следующий? «Направляю крестик на новую цель, и тут все вражеские корабли окутываются полупрозрачными мини-куполами. Поняли, значит, что безнаказанно обстреливать нас больше не получится. Можно и самим отхватить. Вот и включили защиту. До этого она им была без надобности, только энергию тратила впустую» опускаю по защищенному противнику новый импульс. От попадания снаряда неизвестной мне природы купол вражеского корабля сильно истончается, становится еле различимым и мерцает. Еще один выстрел. Энергощит моей цели гаснет, а в корпусе штурмовика появляется крупная дымящаяся дыра. Вражеский корабль накреняется, теряет управление и начинает падать. Взрыва не было, но и так боевая единица противника выходит из строя. Отличный результат. Продолжаем. Лечу по кругу, чуть ли не вопят восторга. Сокращаю боевые летающие единицы противника. Пока это дается мне безнаказанно. Защитный купол от цитадали еще живет. Короткая очередь из двух импульсов, и очередной штурмовик взрывается. А вот в прицел попадает корабль, похожий на семена бобов. Выстрел второй. В корпусе корабля противника появляется подпалина но тот продолжает функционировать. Снова отправляю два импульса подряд. Взрыв. «Уничтожен транспортный корвет Альянса Золх. Получен опыт. Пара порталов, выпускающих солдат, гаснет. Отлично. Буду перелетать от одного транспортника до другого, в перерывах уничтожая штурмовики. Новые вражеские юниты перестанут появляться на поверхности комплекса. Ребята получат передышку. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 30%. А это уже плохо». Отстрел корветов отменяется. Нужно сокращать количество штурмовиков, просаживающих в защитный купол комплекса. Быстро обращая внимание на показатели корабля. Энергонакопители на 100%. Как так? Я же трачу энергию. А вот и ответ. Напротив статуса генератора энергосинтеза указано «Нагрузка 5%. Значит, работа генератора покрывает текущие затраты энергии, и это всего лишь на 5%, значит, можно не беспокоиться об возможной посадке батареек. За спиной один за другим начинают расцветать крупные вспышки взрывов. Корабли противника выстраиваются в цепочку, и таким паровозиком по очереди влетает во слабший купол – Каждый последующий корабль продвигается все глубже. Защитная преграда в том месте начинает сильно истончаться и мерцать. Вот уроды. Противнику, похоже, плевать на потери. Резко меняя направление, закладывая вираж, мочусь в сторону потенциального прорыва, беру в прицел группу кораблей, летящих на Таран-купола. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Я не успеваю уничтожить всех. Они ведь не стоят, а летят навстречу с преградой. Каждый третий успевает взорваться об купол. Выстрел, выстрел, выстрел. Одному из штурмовиков удается проскочить ценой потери энергощита. Но выпущенный мной импульс уничтожает вражеский корабль. В месте прорыва купол почти исчезает. Получается это такая кротовая нора через которую будут пролетать новые боевые единицы супостата. Хрен вам. Мысленно сильнее надавливаю на кнопку «Огонь», стараясь выпускать импульсы еще быстрее. Мне даже удается немного ускорить этот процесс. «Вылетай за купол!» Подает голос псих, молчавший до этого. «Нахрена? Там слишком плотный огонь. Нас могут задеть!» Здесь еще имеются дополнительные виды вооружения. «В плотном окружении прототип БМ-5 может использовать снаряды, управляемые ИИ». Еще имеется возможность выставить дополнительный активный щит. Он также управляется мной. И самое важное, есть модуль, распространяющий волны электромагнитного и радиоподавления. Короче, сейчас мы им устроим веселую жизнь. И им будет не до прорыва под купол. Обороняющаяся разнорасовая группа участников испытания. «Охренеть!» – озвучивает общую мысль Анджи. «Кипеть мне в масле!» – добавляет Бола. Высказываются не только эти двое. Эмоции переполняют многих, большинство обороняющихся участников испытания с открытым ртом поглядывают на небо, отвлекаясь от сражения, есть причины такого их поведения. Сначала непонятный человек, представитель отсталой по современным меркам цивилизации, с неопределимым системой именем совершает наивную глупость. Всем так поначалу показалось. Он касается кабины боевого летательного аппарата, что технологически намного совершеннее, чем у какой-либо находящейся здесь расы. И тут случается первый шок находящихся тут разумных: корабль подтверждает притязание человека на управление. То есть разумный с отсталой планеты, население которой вряд ли вышло даже на территорию космоса своей звездной системы, имеет необходимые профессиональные навыки. Умения и физические способности, чтобы управлять технологическим чудом расы ушедших? Тогда как представители других рас на десятки тысячелетий, опережающие в развитии людей, забракованы по той или иной причине? Что ты за зверь такой, человек? С виду ничего необычного, даже скорее физически несовершенное создание. Хотя система не создает несовершенных, непонятных и нераспознанных, да, несовершенных нет. Даже террасы, что считают никчемными, просто не осознают свою силу, могущество и функцию во Вселенной. Им просто много еще неизвестно о самих себе. Люди. Физические и умственно отсталые дикари или все же гении. Как они умудряются выигрывать один этап испытания за другим? Второй шок случается, когда человека на корабле резко взмывает воздух, Летательный аппарат, названный странным человеком без имени, не менее странным Карачун, совершает резкий поворот под самым куполом и начинает набирать скорость, при этом еще и стрелять по кораблям супостата. Первый же выстрел взрывает вражескую технику, противник тут же включает энергощиты на своих кораблях, что им не очень-то помогает, а человек, не снижая скорости, стреляет по следующей мишени. Каждый его выстрел точно в цель. Идеальное управление кораблем. И это на поражающей скорости внутри купола. Нарезая круги, человек поражает одну вражескую единицу за другой. Все это означает, что парень – опытный пилот. И он не раз принимал участие в боевых операциях как пилот боевого летательного аппарата. Следом за вторым участником испытания охватывает шок и третий. Карачун вылетает в образованную врагом брешь за защитный купол, и тут он устраивает полный разнос противнику. Его корабль на нереальных скоростях закручивает спирали и закладывает виражи, отстреливая врагов. К сокрушающим импульсам, бьющим по прямой, присоединяются некрупные энергетические сферы. Небольшие светящиеся шарики в большом количестве выпускаются карачунам и по сложной траектории устремляются к вражеским кораблям. Сферы постоянно корректируют путь, что свидетельствует об управлении ими искусственным разумом. Но откуда он у человека? Или искин встроен в корабль? А может, этот разумный сам способен производить столько сложных операций одновременно? Наблюдая, как человек выписывает на корабле загадочный рисунок боя и уклоняется от множества плазменных сгустков, показывая высокий ранг мастерства пилота, с чрез произносит, «Если выживем, по прибытию закажу памятник этому человеку в виде этого корабля, ибо ставлю в центре нашего города». Под многочисленные вспышки взрывов уничтожаемых вражеских кораблей присоединяется к диалогу Онг. Божественный уровень пилота! А представьте, вдруг он вступит на путь молодого бога, и у него уже очки веры имеются». Завороженно наблюдая за воздушным побоищем, спрашивает один из его вотов по имени Юсь. «Ты чего? Такого точно быть не может!» — возражает Чтрес. «Знаешь, сколько тысячелетий цивилизации необходимо развиваться, чтобы хоть кто-то смог достигнуть саморазвития такого уровня?» «Знаю», — кивает похожее на еното существо. «Но это же человек. Кто этих людей разберет? На что они способны?» «Так-то да», — соглашается Сейчезар. Так-то да. Макс. Уничтожен штурмовик Альянса Золох. Получен опыт. Уничтожен штурмовик Альянса золх, Получен опыт. Уничтожен штурмовик Альянса Золох. Получен опыт. Достали эти сообщения, только мешают. И это при том, что я их настроил всплывать на самом краю обзора, в который уже раз резко меняю направление полета. Чувствую, как носовая часть корабля рассекает разряженный воздух высоких слоев атмосферы планеты. Как Карачун чуть ли не требует ускориться еще. В дикой воздушной пляске ловлю на прицел все нового и нового противника. И тут же истребляю. Во все стороны от моего корабля летят энергетические снаряды в виде сфер. Около шести семи светящихся шаров в секунду. Ими управляет псих. Для уничтожения вражеского корабля хватает четырех сфер. Беспрерывные взрывы противников превращаются в незамолкающую какафонию. Уничтожен штурмовик Альянса «Золх». Получен опыт. Уничтожен штурмовик Альянса Золх. Получен опыт. Уничтожен штурмовик Альянса Золх. Получен опыт. Еще я использую по откату функцию корабля, что позволяет время от времени излучать волны электромагнитного и радиоподавления. Боевая техника врага на некоторый временный промежуток сбоит или отключается. При этом сокращается объем выпущенного в меня боезаряда. Многие корабли, попавшие под излучение, даже останавливают свое движение, даря мне больше шансов их уничтожить. Все мои действия приводят к тому, что враг больше не пытается проникнуть за купол, его приоритетная цель теперь я. Но я не переживаю по этому поводу совсем с горящими от восторга глазами мчусь, разрывая собой пространство на скорости маневрирую и выписываю сложные петли хочется еще больше ускориться уничтожен штурмовик альянса Золх получен опыт уничтожен штурмовик альянса Золх получен опыт уничтожен Информационное ядро завершило свертывание и подготовку к транспортировке. Наследник, вернитесь на поверхность военно-исследовательского комплекса для внедрения объекта. Чуть не прозевал последнее сообщение из-за непрерывной череды системок об уничтоженном противнике. Резко меняя направление полета, перед тем, как пролететь за купол, бью волной электромагнитного и радиоподавления. На некоторое время противник замирает, а я мчусь к поверхности комплекса с продолжающими отбиваться от поредевших солдат и сержантов инопланетянами. Разумный расступается при моем приближении, освобождая место для посадки. Желеобразный состав мгновенно отсасывается из кабины. Крышка открывается, и я выпрыгиваю наружу. Около корабля меня уже ждет дроид, напоминающий Ремтехслуж 7403. Поприветствовать его не успеваю. Резкое движение щупальца, и мой живот пробивает толстая блестящая трубка. Информационное ядро внедрено в оболочку наследника. Трубка покидает мое брюхо. Данный этап испытания завершен. Телепортация через 5, 4, 3, 2... «Эй, а мой корабль?» Яркая вспышка перехода ослепляет.